Только Люба ничего ни у кого не крыла, — вдруг воинственно заявил Федор. — И этой старой кочерге, которая на нее бочки катит, надо мозги прочистить. — Вот и прочисть, — зевая, — сказал Плетнев, — и прочищу. — А зачем Люба деньги обещала выплатить? — Какие деньги? — Да ну тебя, — пробормотал Алексей Александрович. Камин горел, дождь шумел, шкура грела босые ноги. И все это было так хорошо и прекрасно, и так радостно, что он напился и понимал, что напился. И еще чего-то радовало, что Федор Еременко — знаменитый гонщик, а не прохиндей, а завтра он пойдет с Элли Глупой Любе, которая все время пытается защитить Федора и делает это очень неловко, и от всех этих теплых чувств они еще выпили, а потом еще немножко, разговаривая об Америке, ее странностях и красотах. И, кажется, Федор велел Плетневу купить байк, и тогда на следующий год они смогут прокатиться и посмотреть любимые Федоровы места в Колорадо или Вайоминге. И Алексей Александрович с удовольствием согласился. В среди ночи вдруг погас свет — И Федор сказал, что это должно быть от того, что молния попала в трансформатор или дерево повалило на провода. Без света стало еще уютней, и они немного выпили, сидя на коврике перед камином. А потом Плетнев устроился спать на полу. Потянув на себя шкуру, ему было так удобно, что он улыбался, засыпая. А Федор еще что-то бормотал про то, что мотоцикл у него заклинило первый раз в жизни. Утром Алексей Александрович был бодр и свеж, как ни в чем не бывало, а Федор маялся головой и повторял то и дело, «Я больше никогда, никогда». «Я в твоих штанах пойду, а? Мое все мокрое и кроссовки насквозь. Я твои надену, ладно?» «Что ты орешь? «Выпусти меня, а то собаки сожрут». Следом за Плетневым Федор выбрался на крыльцо, охнул и зажмурился от солнца. «Я больше никогда! Миг, Нельзя! Свои!» Косясь на собаку, которая взбежала на крыльцо и привалилась к хозяйскому колену, Плетнев сделал несколько шагов, стараясь не показывать виду, что боится страшного зверя, и обернулся. «Ты любишь своей скажи, чтобы она идиотских бумажек больше не подписывала!» «Чего сказать?» «Что слышал? Одну я изъял, а больше пусть не усердствует». «Я не понял ничего», — пожаловался Федор. «Вот и хорошо», — неожиданно ответил Алексей Александрович. «Байк дашь покататься?» «Не дам». В прекрасном настроении Полетнев пошел по еще не просохшей дороге в сторону своего дома. Улица была чистой, умытой, солнце особенно золотым, А зелень особенно изумрудный, и за поворотом дороги с левой стороны он увидел небольшую толпу возле железного трансформаторного ящика. Там что-то громко говорили, размахивали руками, и Валюшкин голос оттуда слышался, и, кажется, «Газпром» гудело на одной ноте. Плетнев, который теперь точно знал, что если на улице толпа или шум, значит, непременно надо бежать выяснять, в чем дело, и кидаться на помощь. Повернул и подошел. Солнце светило в глаза, и он приставил ладонь козырьком колбу. «Доброе утро!» Люди обернулись к нему и, как по команде, смолкли. Плетнев заглянул за них. Пломба серых дверей трансформаторной будки была сорвана. Внутренности с черными эбонитовыми ручками и белыми переключателями все на виду. Часть ручек и переключателей... Оказалось, то ли сорвано, то ли покорежено, болтались какие-то провода. — Ты где был-то, Леша? — негромко спросила обычно очень бойкая Валюшка. — Я кричала, кричала. Где носило ты тебя? Полетнев посмотрел на нее. Витюшка тронул его за руку и подбородком показал на велосипед, который валялся рядом с будкой. Весь помятый и скалеченный, как будто по нему прошелся... Асфальтоукладчик. Рядом валялся какой-то огородный инструмент с длинной ручкой. «Я в людях разбираюсь», — отчетливо выговорила Тереза Васильевна. «Меня положение обязывает в них разбираться. И я вам точно говорю, дорогой товарищ участковый, кто это сделал. Это он сделал». Плетнев ничего не понял. «Велосипед-то твой, даже не спросил. А как-то полуспросил Витюшка». И Плетнев посмотрел внимательно, зачем-то нагнулся и потрогал раму и обод. Это на самом деле был его велосипед. Он полез через канаву, тюк мокрого барахла, который он тащил в руках, очень мешал. И Плетнев кинул его в траву. «Минуточку», — грозно сказал человек в форме. «Ничего нельзя трогать, гражданин, на месте злостного хулиганства». Но Плетнев его не слушал. Ему вдруг так жалко стало велосипед, на котором он только-только научился ездить, который вел себя, как норовистая лошадь, и несколько раз сбрасывал его. А потом они все же как-то приспособились, пристроились друг к другу. Он поднял из травы искалеченный остов, посмотрел и швырнул обратно. Жалобно тренькнул уцелевший звонок. — Это ваш велосипед? — Мой. «А тяпка ваша?» Плетнев ничего не ответил. Сопя перелез через канаву и подобрал тюк. «Одну минуточку. Леш, ты чего, ночью на велосипеде катался?» «Да ладно тебе, Алексей, чего ты?» «А я говорю, дорогой товарищ участковый, это он все тут разворотил из хулиганских побуждений. А вчера пытался совершить надо мной надругательство и отъем документов». Не слушая, Плетнев зашагал по дороге, наступая Федоровыми кроссовками в лужу. Он чуть не плакал из-за велосипеда. Он не смог бы этого объяснить, но велосипед и Элли, и отмытая розовая плитка, и река, и коза, и соседи стали частью его жизни уже давно, несколько дней, вечность. И это оказалось такая наполненная, цельная. Осмысленная жизнь, и все это было так важно для него, что никто не смел прикасаться к этому, тем более разрушать. Никто не смел красть и ломать его велосипед. Никто не смел вмешиваться в его только-только начавшуюся жизнь и портить ее. — Я вам русским языком говорю, обождите. Леша, да постой ты, куда несет-то тебя? — Че ты все стрекочешь, стрекоза? Она ведь такой приличный. документа бы у него проверить не помешало. Кто-то схватил Плетнева за плечо. Он остановился и оглянулся. Человек в форме, догнавший его раньше остальных, собирался что-то сказать, но, взглянув ему в лицо, передумал и руку опустил. «Что вам нужно?» Глядя только на него, спросил Плетнев так, что человек растерянно пожал плечами. Ничего. — уточнил Плетнев. Человек кивнул головой в фуражке. — Прекрасно. Задержите его, дорогой товарищ участковый, по всей строгости закона. Он тут нам будет характер свой показывать. А мы должны терпеть. Меня положение обязывает, — бесновалось Газпром. Плетнев вздохнул и силой выдохнул. Ярость отпустила его и вернулась способность соображать. В конце концов, думать он умел лучше всего. «Если вы что-то хотите у меня спросить, пойдемте», — приказал он человеку в фуражке. «Леш, а что случилось-то? Ты где был?» — тихонько спросил Валюшка. И Витюшка на нее прикрикнул. Мужик в фуражке послушался и пошел за Плетневым, а за ним потянулись все остальные. Летнев пропустил участковую в калитку, закрыл ее перед изнемогающим от любопытства Валюшкиным носом и прошел к своему дому. «Велосипед я вчера оставил на террасе с той стороны. Если хотите, я покажу, где. Пройдемте». Летнев поднялся на террасу, хмуро глянув на лужайку, где он вчера скакал под дождем и был безудержно счастлив. На полу прямо под дверью в дом валялось какое-то барахло, и Плетнев подошел и посмотрел. Участковый взглянул следом. — Вот, ё-моё! — протянул он и сдвинул фуражку на затылок. Лоб у него моментально вспотел. Плетневский дом, бывший Прохора Петровича, был разгромлен. Алексей Александрович знал, конечно, значение слова «разгром», но никогда не видел, что это такое на самом деле. В его доме не осталось ни одного живого места. Мебель была перевернута, выпотрошены ящики, выворочены из горшков герани и еще какие-то цветы, названия которых Плетнев не знал, но исправно поливал. Посуды перебиты, даже вилки погнуты. По полу валялись какие-то тряпки и бумажки, о существовании которых Плетнев и не подозревал. У холодильника, огромного металлического, занимавшего весь простенок, в середине вмятина, как будто по нему ударили лопатой или топором. Вся еда из него вывалена на пол — и засыпаны землей из горшков и кадок. От вещей Алексея Александровича не осталось ничего, все было перепорчено, истоптано, изорвано. «Не ходите туда!» — прикрикнул на него участковый, когда он полез внутрь. Плетнев дернул плечом. На втором этаже следов вторжения было меньше, разгромлен письменный стол, и из шкафов вытащены и разбросаны все книги. Диван тоже искалечен. Поролон торчал из рваных и грязных ран. Плетнев спустился вниз и обнаружил в дверях впавших в столбняк Витюшку с Валюшкой. Человек в фуражке куда-то делся. «Звонить пошел», — объяснил Витюшка, обнял трясущуюся супругу и прижал к себе. «Все, хватит, слышь, без тебя мокро». «Витюш, это чего такое у нас делается, а? Откуда я знаю?» Нужно Артемку домой загнать. Не равен час на злодея этого набежит. Но понесла. Ведь уж, ведь страшно-то. Страшно как? Летнев свалил в угол террасы свои мокрые вещи, которые, оказывается, все время таскал в руках. Деревянными шагами спустился по лесенке. Раз, два, три, четыре ступеньки. Пошел на лужайку и сел в качалку. — Леш, это у тебя... Когда это у тебя так... Господи, побегу дверь на замок замкну. Беги, беги, хмуро сказал Ветюшка, подошел и сел рядом с Плетневым. Они помолчали, потом Ветюшка спросил: "Ты сам-то ночью где обретался? У Федора." Ветюшка как будто удивился немного. "А что вы там делали у него? Пили. До утра? До утра спали." — Вон, как! Вы там, значит, этот поганец окаянный, стало быть, тут, чтоб сгореть ему, мать его, так и раззедок! — Дай сигарету, — попросил Алексей Александрович равнодушно. Витюшка полез в карман и вытащил пачку. — Главное грозище было. — Не приведи, Господи, — проговорил он виновато. Всю ночь грохотало. — Я ведь и не слыхал ничего, понимаешь? — Не, я бы прибег, если б слыхал только. Веришь, нет? — Верю. — сказал Плетнев и закурил. Крепкий табак защипал горло так, что слезы выступили на глазах. — А ты? — вдруг рассердил Светюшка. — Чего тебя понесло из дома на ночь глядя? То сидит калачом, не выманишь, а то понесло его. Алексей Александрович затянулся. — У Федора мотоцикл заклинило, — объяснил он. — Мы его почти на руках несли. Из сил выбились, да и дождь лил. Я возвращаться не стал. «Вон, а как!» — повторил Витюшка. «Оно понятно тогда». Так они сидели и курили. И Алексей Александрович совершенно не знал, что теперь он должен делать, когда загремела цепь, заскрипела калитка и из-за угла дома выскочила Элли. У нее был такой вид, как будто она только что потеряла близкого человека». Увидев их, она остановилась и замерла, как суслик. — Что случилось? Плетнев пожал плечами. Витюшка глянул на него и почему-то тоже пожал плечами. — Все живы, спросила Элли, не приближаясь. — Типон тебе на язык, Неля. — Нет, просто прибежала Валентина и сказала, что здесь... Она перевела дыхание и облизнула губы. — Смертоубийство. — Фу тебе! Ты ее больше слушай, она еще не то настрекочет. Он, поди, загляни. Эля посмотрела на Плетнева, поднялась на террасу и осторожно заглянула в дом. Так осторожно, как будто оттуда могло вылететь привидение. Смотрела она недолго, сбежала со ступенек и подошла к качалке. Сесть ей было некуда, но Плетнев позабыл, что нужно встать и уступить место. «Да», — сказала она негромко, — «может, стоит утешаться тем, что все живы, здоровы и нет войны?» «Не помогает», — ответил Алексей Александрович. «Я пробовал. Тогда тем, что могло быть и хуже?» Тут он заинтересовался и спросил, насколько хуже. «Ну, например, дом могли спалить». «Типун тебе! Да что ты городишь Неля!» — возмутился Витюшка. «Да», — повторила она странным тоном. «Теперь вам придется всем этим заниматься». И она кивнула на дом. «Придется», — согласился Плетнев. «Да чего там заниматься?» — загудел Витюшка. «Самое главное, чтоб мудака этого найти. А разгрестись мы поможем. И добро дело наживное, обзаведение новое купишь, заработаешь и купишь». Плетнев засмеялся. Витюшка понял его по-своему. — Ну, не сразу, конечно, а потихоньку, полегоньку, все выправишь. Тут ведь самое главное, что порода этого, поскуду, которая нам всю жизнь испортила, найти и к порядку призвать. — Жизнь испорчена, — подумал Плетнев. Именно об этом говорила Нателла Георгиевна. — Жизнь будет испорчена безвозвратно, и ничего уже не удастся вернуть — Все будет потеряно. Идилии пришел конец. Скорее всего, ее и не было никогда. Все это сказки, мечты о счастье, о земле обетованной, об убежище. Кажется, Натала Георгиевна и об этом говорила. Участкового унесло, теперь не скоро объявится. Пока это он до Доринского поворота доедет, а потом опять обратно вернется. Эх ты, мать честная, вот дела-то у нас какие. «Неля, Нель, а супружница моя куда подевалась?» «Валя?» — рассеянно переспросила Элли. «Она по людям побежала, чтобы двери закрывали и детей далеко не отпускали». Вот до да чего дошло!» — Витюшка в сердцах плюнул в траву. С «Сроду у нас такого не было, чтоб мы замки навешивали и за ребят боялись». Плетнев, наконец, сообразил встать с качелки. Закинув руки на шею и, глядя в небо, он обошел куст, немного скособоченный на одну сторону, остановился и спросил, как называются эти цветы. «Гортензия», — ответила Элли, переглянувшись светюшкой. И эти переглядывания вдруг вывели Плетнева из себя. «Ну да, он не знает, как они называются, и что тут такого. Они все, разумеется, в курсе, а он один городской дурачок». — Меня перестало все это забавлять, — сказал он отчетливо, как на совещание. — Не знаю, как вас, а меня перестало. — Чего перестало? — спросил ничего, не понявший Витюшка. — Нас и не забавляло, — ответила все понявшая Элли. Летнев еще походил немного вокруг куста, а потом скомандовал. — Расходитесь по домам. Я дождусь участковую и приду к вам. Элли, «До Имеритинского обеда мы не дотянули, значит, пусть будет нормальный человеческий завтрак».